Глава 6. Я сижу в тишине, слушая ритмичное гудение мотора. Лесной пейзаж за окном превращается в размытое темное полотно. Князь сосредоточен на дороге. Его руки крепко сжимают руль. Атмосфера в машине тяжелая, почти невыносимая. Я боюсь даже пошевелиться. Мы проезжаем мост, и слабое освещение фонарей на секунду выхватывает его профиль. Жесткие черты лица кажутся высеченными из камня. Взгляд направлен прямо вперед. Я не знаю, о чем он думает, но его молчание меня пугает. Не выдержав, я поворачиваюсь к нему, пытаясь разглядеть в его лице хоть намек на намерение. Неопределенность пугает до жути, а еще накатывается такая дикая усталость, что даже в теплой мужской куртке в салоне машины я начинаю мелко дрожать. Мы едем уже долго, шепчу я, стараясь говорить как можно тише, чтобы не разозлить его. Бесконечная темная лента дороги держит мою тревогу на пике. «Точно!» – отрезает он, не отрывая взгляда от дороги. «И вот он глухой и напряженный, и я сразу понимаю. Продолжать разговор – плохая идея». Машина продолжает катиться по темной трассе, пока мы не сворачиваем на узкую грунтовую дорогу, ведущую вглубь леса. Свет фар выхватывает силуэты деревьев. Их тени, словно крючковатые длинные руки, тянутся к машине. «Это похоже на ночной кошмар, и мне так хочется поскорее проснуться!» Но это реальность, к сожалению. Сердце колотится. Я чувствую, как паника накатывает с новой силой, но не задаю больше вопросов. Наконец, мы подъезжаем к дому. Это небольшой деревянный дом, спрятанный, будто затерянный среди высоких сосен. Свет из окон мягко разливается вокруг, создавая странный контраст с холодным сумраком леса. Князь глушит двигатель и выходит из машины. «Вылезай!» – бросает он мне, не оборачиваясь. Воздух здесь пропитан запахом древесины и влажной земли. Я открываю дверь. Мои ноги дрожат, когда я встаю. Дыхание остынет от холода. Воздух здесь пропитан запахом древесины и влажной земли. Денис уже направляется к крыльцу, а я иду за ним, чувствуя, как пальцы покалывают от холода. Прячу их поглубже в рукава куртки. Дверь открывается прежде, чем мы успеваем постучать. На пороге появляется невысокий мужчина лет пятидесяти. Его лицо с резкими чертами, кожа чуть смуглая, глаза узкие и внимательные. Он азиат, производит впечатление спокойного, уверенного в себе человека. «Денис!» – произносит он с легкой улыбкой, протягивая руку. «Давно не виделись!» «Да, давно!» – отвечает князь, крепко пожимая его руку в ответ. Их короткий обмен взглядами больше похож на разговор без слов. «Проходите!» – говорит мужчина, отступая в сторону и жестом приглашая нас внутрь. Дом внутри оказывается уютным. Резкий контраст тепла и света против тьмы и холода леса. Простая мебель из светлого дерева, мягкий свет ламп, запах горячей еды. Все это странно контрастирует с моей ситуацией, усиливая чувство нереальности. Мужчина проводит нас по коридору и показывает комнату. «Здесь можете разместиться», говорит он, кивая на небольшую комнату с большой кроватью. Когда будете готовы, спускайтесь. Минут через пять ужин будет на столе. Моё дыхание замирает на секунду, когда я замечаю, что кровать одна. Этот факт делает все еще хуже. Я нервно сглатываю, стараясь не выдать растущее беспокойство, но мысли о том, где мне придется спать, не отпускают. Денис коротко благодарит его, и тот уходит, оставляя нас одних. Я замираю в углу комнаты, чувствуя, как напряжение сжимает грудь. Князь достает из заднего кармана джинсов смартфон и хмурится, глядя на экран. Листает что-то пару минут, потом резко блокирует и засовывает обратно в карман. «Идем!» – бросает, не глядя на меня. Я стаскиваю куртку. Не идти же мне в кухню в ней. И оставляю на кровати. Моя шелковая блузка, украшенная жемчужинками и камнями Сваровски, кажется здесь до ужаса неуместной. Но это, конечно, не самая моя большая проблема. Я следую за князем на первый этаж. В просторной кухне уже накрыт стол. Простая домашняя еда. Пар от отварной картошки поднимается вверх, разнося аромат. Мужчина садится за стол, жестом приглашая нас присоединиться. «Садись», бросая Денис, кивая на стул напротив. «Я не хочу», — говорю я тихо, чувствуя, как страх снова подступает. Он прищуривается, и его взгляд становится колючим. «Я не спрашивал, хочешь ли ты. Я сказал, ешь». Я не собираюсь возиться с тобой, если ты решишь сдохнуть от голода. Я замолкаю, чувствуя, как комок подступает к горлу. Сажусь за стол. Руки все еще дрожат. Азиат делает вид, что ничего не замечает. Но его спокойное присутствие почему-то только усиливает мою нервозность. Денис накладывает себе еду, жестами указывая мне делать то же самое. Я послушно беру ложку, ощущая на себе его тяжелый взгляд. В воздухе повисает тишина, нарушаемая только звуком посуды и скрипом дерева под ногами. Все очень странно и страшно. Князев этот совершенно непредсказуем, это я понимаю четко. Он отличается от той своры озабоченных вонючих псов, которые похитили меня и привезли к нему. И он на самом деле, при всей своей условной сдержанности, куда опаснее, ведь у него есть мотив. Не знаю, что у них там произошло с моим отцом но прекрасно понимаю, что сделать князь со мной может что угодно, все, что ему заблагорассудится. И тем страшнее, ведь впереди у нас ночь в одной комнате с одной кроватью.